Прожил у тревиса неделю и почувствовал, что горе, ностальгия и боль утраты становятся нестерпимыми. И в одну прекрасную летнюю ночь решил таки бежать, отправился за 200 миль в Мэриленд на поиски той квакерской церкви, о которой рассказывал чуть ли не год назад Ганнибал. Поначалу все шло как по нотам, потому что удрать из имения тревиса дело нехитрое, «Надо всего лишь дождаться, когда Трэвис уйдет спать, затем, не подымая шума, слезть с синовала, где его на первое время разместили, а потом бери мешок, в котором бекон, мука, нож, складень и кремень, чтобы разводить огонь. Все, конечно, краденное, Кидай его на палке за спину и ступай себе с Богом в лес. Проще не придумаешь». В лесу тишина, там он час другой переждал, а вдруг тревис каким-то образом обнаружит его отсутствие и поднимет тревогу, но из дома не доносилось ни звука. Потихонечку прокрался вдоль опушки, вышел на дорогу, ведущую на север и ровным шагом в прекрасном настроении двинулся сопровождаемой золотой луной. Ночь упоительно и благоуханна. Он отмахал еще черти сколько, а единственное за все время происшествие Это собака, которая выскочила с бешеным лаем с какой-то фермы и чуть не вцепилась в пятку. Раз так, значит, прав был Ганнибал насчет собак-то. На будущее надо взять за правило огибать жилье загодя, даже если не один час потеряешь, пока сперва от дороги к лесу идешь, а потом опять из лесу на большак выбираешься. На дороге он никого не встретил, и чем ближе к утру, тем радостнее измиралось сердце, Оказывается, побег не такая уж страшная штука. К рассвету оказалось, что пройдено расстояние «Ого-го!», хотя какой именно он сосчитать не мог, поскольку что такое Миль не имел понятия. И с первыми петухами, заголосившими в дальнем курятнике, он лег на землю и заснул в буковой рощице на добром удалении от дороги. Еще до полудня его разбудили собаки, тявкающие где-то на юге, Лаяли хором, заливисто, с неистовым хрипом и злобными отдельными гавканьями. Пружина ужаса подбросила его, он сел. Естественно, это за ним. Первое, что пришло в голову, залезть на дерево, но нет, не для него такие выкрутасы, он ведь боится высоты. Ну что же, заберемся в куст ежевики, будем оттуда за дорогой наблюдать. В облаке пыли показались две тощие гончие, за ними четверо верхами, Лица мужчин мрачны, глаза, как синие стальные полосы, так и сверкают мстительностью и жаждой насилия. Это окончательно утвердило Харка во мнении, что гонится за ним. Дрожа от страха, он спрятал голову в колючей чаще. Однако к его изумлению погоня с заливистым лаем умчалась по дороге вдаль. Цокот копыт понемногу затих, и у него отлегло от сердца. Опять тишина. Для наступления вечера Харк сидел, скрючившись в гуще ежевике. Когда пали сумерки, он разжег костер, поджарил на нем немного солонины, напек кукурузных лепешек, смешав муку с водой из ручья, и едва стемнело, возобновил путь на север. Тут начались трудности с ориентированием, которые потом преследовали его все долгие ночи бегства к свободе, По зарубкам, которые он каждое утро ножом делал на палочке, он подсчитал, вернее, за него подсчитали те, кто умел считать, что путешествие продлилось шесть недель. В пути у него было два проводника – полярная звезда и трактовая гать, вымощенная где брусом, где просто бревнами, и ведущая через Питерсберг на Ричмонд, Вашингтон и Балтимор. Название этих городов и их последовательность Харк также постарался «Запомнить поточнее. Согласно учению Ганнибала, каждый населенный пункт должен служить указателем пройденного пути, и потом заблудишься, как будешь дорогу спрашивать, когда встретишь какого-нибудь негра, располагающей внешности. Держась поблизости от большака, с осторожностью, разумеется, стараясь на глаза не попадаться, можно пользоваться им как надежной стрелкой, указующей на север, а города будут как вехи, сколько их там еще осталось до того штата, где рабства нет. В этом учении слабым местом, каковое в скорости и дало о себе знать, было то, что в нем ничего не говорилось о развилках и ответвлениях. они же встречались во множестве и могли завести сбитого с толку путника чертику, куда, особенно темной ночью, Поправлять положение приходилось с помощью полярной звезды, и она Харку действительно помогала, но пасмурными вечерами, либо в полосах тумана, весьма нередких в болотистой местности, от этого небесного маяка толку было не больше, чем от грубо намалеванных указателей, которые он не умел прочесть. Так почти в самом начале... Тьма заключила его в объятия, и он лишился первого проводника, потерял магистральный тракт. Вторую ночь, как много разбывало и потом он никуда не продвигался, сидел в лесу, а с рассветом осторожно отправился на разведку и нашел-таки дорогу, бревенчатую гать, где днем вовсю разъезжали фермерские телеги и фургоны, от которых несло воняло смердело опасностью. По пути у Харка было много приключений. Солонина и мука быстро кончилась, но из всех его трудностей и проблемы пропитания была еще самой легкой. Так уж от века повелось, что беглецу приходится жить на подножном корму, а Харк, как большинство негров, выросших на обширной плантации, не гнушался и воровства. Почти всегда поодаль маячило какое-либо жилье. Оно в изобилии давало фрукты, овощи, уток, гуси и кур, а однажды преподнесло даже свинью. Два или три раза, оказавшись на задах фермы или плантации, он навязывался в гости к дружественным неграм, невзначай выходил к ним в сумерках из леса, а они, глядь, уже где-то слямзили для него качан капусты или полную миску овсяной крупы, а то и шмат бекона. Но когда такой здоровенный дядя рыщет по кустам, Это все-таки подозрительно. Совершенно правильно, опасаясь своим присутствием мозолить глаза кому бы то ни было, будь то белые или черные, он вскоре вообще от людей стал держаться подальше. Бросил даже дорогу у негров спрашивать. Чем дальше к северу, тем они явно становились все тупее, и так забили ему уши невразумительным дыма-сю дыму, что он на них, в конце концов, с досадой и отвращением махнул рукой. Как он однажды на восходе солнца воспарил, когда что-нибудь через неделю после бегства от Тревиса обнаружил себя в лесистом городском предместье. Здорово, ведь по Ганнибалу это должен быть Питерсберг. В городе он никогда не бывал, не знал его ни с виду, ни по описаниям, и был поражен количеством домов, лавок, красочным столпотворением и мельтешением народа, повозок и колясок на улицах. «Пройти по городу так, чтобы тебя не увидели, задачка еще та, но он с ней справился. Пошел ночью, проспав большую часть дня в ближней сосновой роще. Едва стемнело, пришлось переплыть реку, одной рукой загребая, а в другой держа одежду и мешок». Зато не заметили, и, обойдя город полукольцом, он опять двинулся на север, с некоторым сожалением расставшись с местом, где удалось разжиться галлоном пахты в деревянной баклажке и несколькими чудными персиковыми пирогами, стянув все это с чьей-то открытой веранды. В ту ночь разразилась гроза с проливным дождем, и он безнадежно заблудился, утром с испугом обнаружив, что идет на восток, к восходу, То есть бог весть куда. Местность кругом лежала открытая, поросшая мелким кустарником. Жилья не видать, зато повсюду глаз упирался в безобразные красные промоины. В труху истлевшая гать вдруг оборвалась в чистом поле. Что ж, следующей ночью он пошел той же дорогой назад, и вскоре правой рукой через левое ухо забрел в Ричмонд, похожий на Питерсберг, «Милый городишка, куда попадаешь, перейдя по Кедровому мосту, через реку, а уж народу там, что черного, что белого, кишело больше, чем он способен был вообразить». Таясь в соснике он долго глядел на город. Негров там сновало столько, и там и сям, и на мосту, причем некоторые наверняка вольные, другие, видимо, по делу с ближних ферм, что хотелось набраться смелости смешаться с ними и посмотреть город, почему бы и нет». Разве только какой-нибудь чересчур бдительный белый привяжется? Осмотрительность все-таки взяла верх, и он весь день проспал, с наступлением ночи переплыл реку, и, точно как в Питерсберге, тенью проскользнул мимо темных домов с запертыми ставнями, походя сделав и этот город так же, как Питерсберг, на пару пирогов беднее. Так он и шел ночь за ночью на север, иногда настолько безнадежно сбиваясь с дороги, что приходилось по нескольку дней идти обратно, прежде чем удавалось возвратиться на верный путь. Башмаки износил и выбросил, две ночи шел по обочине босиком, наконец утром забрался в фермерский дом, дверь была приоткрыта обитателе в полях и унес сапоги из шикарной кожи, правда такие тесные, что пришлось для пальцев спереди делать дыры. В новой обувке лесами темными, ночами лунными двинулся на Вашингтон. К тому времени подоспел август. Москиты, мухи, слепни и всякие прочие зудники шмя кишели. Бывали дни, когда, лежа на подстилке из сосновых игл, Харк почти не мог спать. С запада накатывали грозы, он промокал насквозь, мерз и пугался до полусмерти. Полярную звезду он терял столько раз, что сбился со счета. Путали развилки и ответвления, когда луны не было, его частенько заносило в чащобу, дорога куда-то терялась и приходилось блуждать по болотам и зарослям, где ухо совы, трещали ветки и водяные змеи сонно копошились в тухлых бочажинах. В такие ночи горе и одиночество одолевали невыносимо, дважды его чуть не поймали, первый раз где-то... Под самым Вашингтоном, когда он, не дождавшись полной темноты, шел краем поля кукурузы и чуть не споткнулся о белого мужчину, который на беду присел в кустах по нужде, Харк деру, тот натянул штаны, заголосил и за ним, но Харк оказался проворнее. Той ночью, впрочем, он слышал собачий лай явно по его душу, тут впервые в жизни он поборол боязнь высоты и не один час провел, примостившись на кленовом суку, пока вои и хрип не затихли в отдалении. В другой раз он еле спасся где-то, видимо, между Вашингтоном и Балтимором. Когда только он заснул под живой изгородью, как сон с него буквально сбили, он оказался посреди лисьей охоты. Лошади огромными тушами перелетали через него, как в кошмаре. Колки и ошметки мокрой почвы с их копыт брызгами летели в лицо. Чтобы хоть как-то уцелеть, Харк скорчился на локтях и коленях и уже думал «все, конец пришел». Когда некий всадник в красной куртке натянув поводья, резко спросил, что делает странный Нигер в такой дурацкой позе. Услышав в ответ, что Нигер молится, он ничего не сказал и бросив коня в галоп, растворился в утреннем тумане. Что это как не чудо? Что в Мэриленде рабство существует, Харку говорили, но когда он утром вышел к городу, который был не иначе, как Балтимор, он решился показаться. Выполз на край луга, где скрывался в траве, и заговорщицки поманил к себе негра, шагавшего по дороге в город. «Сказки хамма!» — воровато не разжимая губ, проговорил Харк. «Где тут у вас сказки хамма?» Однако негр желтоватый, какой-то весь расхлюстанный, полевой трудяга, лишь вылупился на Харка, как на умалишенного, и продолжал идти, ускоряя шаг. Немало не утратив присутствие духа, Харк двинулся дальше, все крепче веруя в то, что цель близка. Еще, наверное, ночей пять он шел, пока, наконец, ранним утром не оказалось, что леса кончились. В крепнущем свете утра деревья уступили место травянистой равнине, от лога очень постепенно уходящей вниз к островку камыша и осоки, шуршащей под утренним ветерком. В запахе ветра чувствовалась соль. Это обрадовало Харка. Он бросился вперед в эти похожие на саванну просторы. Он храбро шагал по болоту, по щиколотку в воде и в грязи, и в конце концов с сколотящимся сердцем вышел на залитое солнцем взморье, невероятно чистое, покрытое глубоким нежным песком. Дальше... Было устье реки, такое широкое, что Харк еле видел тот берег, сколько хватает глаз, расстилался величавый голубой простор, испещренный белыми гребешками волн, вздымаемых южным ветром. Долгие минуты он стоял, пораженный увиденным, глядя, как волны набегают на прибитый к берегу древесный плавник. Из воды торчали жерди, между ними тянулась сеть, а вдали горделиво уплывало на север судно с раздутыми белыми парусами. Впервые в жизни Харк видел парусное судно. В своих шикарных кожаных сапогах, уже разбитых до неузнаваемости, он немного прошел по берегу и тут же высмотрел чедушного невысокого негра, сидящего на борту, вытащенный на берег рассохшейся шлюпки. Теперь, когда уже так близка свобода, Харк решил, что надо, наконец, рискнуть и спросить прямо, и он уверенно подошел к негру. — Скажи-ка, брат, — заговорил Харк, лихорадочно припоминая вопрос, который следовало задать. — Где тут кваканый дом собраний? Негр поглядел на него сквозь овальные очечки в проволочной оправе. Прежде ни разу Харк не видывал, чтобы на черном красовались очки. У него было мелкое дружелюбное обезьянье личика, все в шрамиках после оспы и шапка сидеющих волос до блеска напомаженных свиным жиром. Сперва он молчал, время шло, потом говорит. — Ха! ну ты верзил и верзила, нигер! Тебе, сынок, лет-то сколько? — Девятнадцать, — ответствовал Харк. — Ты вольный или как? — Я или как? — сказал Харк. — Ноги сделал. А где, ну, этот, кваканый дом собраний? Глаза негра все так же дружелюбно помаргивали под очками, он опять за свое. — Ну ты верзил и верзила, негер. Как тебя звать, сынок? — Звать Харком. Был Харк Барнетт, стал Харк Трэвис. — Знаешь что, Харк, — сказал очкастый, вставая с борта лодки, — ты меня здесь дождись, а я пойду гляну насчет того дома собраний. Ты тут сиди и жди, — он возложил братскую длань на плечо Харка, понуждая его сесть на борт лодки. — Я вижу, ты натерпелся, но теперь все позади, — участливо проговорил он. — Ты, главное... «Сиди тут, а я пойду гляну насчет дома собраний. Ты, главное, сиди тут, отдыхай, а я дом собраний тебе устрою». С этими словами он побежал по песку и скрылся за кустиками чахлого ракетника. Благодарный и обнадеженный в скором завершении подвига, Харк долго сидел на ребре шлюпки, благоговейно созерцая ветреную рябь на голубом просторе реки. Ничего грандиознее, которое он не видывал в жизни». Вскоре приятная ленивая усталость его сморила, вики отяжелели, он растянулся на нагретом солнце, ласковом песке и уснул. Потом он вдруг услышал голос, проснулся и в ужасе обнаружил, что прямо над ним лицо белого мужчины, который наставил на него ружье, курок взведен, вот-вот выстрелит. «Одно движение, и я снесу тебе башку», — сказал белый. «Вяжи его, Самсон». Когда Харк потом вспоминал об этом, ему было горько, не от того даже, что его предал свой брат, тот маленький очкастый негр, хотя и это тоже было гадко. Главное, он шел затридевать земель на край земли, а никуда не дошел, потому что и трех дней не прошло, как он оказался опять у Тревиса, который всю округу обклеил объявлениями. Все шесть недель он ходил петлями, зигзагами и спиралями, так ни разу и не отойдя дальше, чем на сорок миль от дома, Причина тут была простая. Родившийся и воспитанный на плантации в царящей там непроглядной и мучительной тьме, Харк представлял себе шире окружающего мира не лучше, чем ребенок, гулюкающий в колыбели Что и откуда мог он знать о городах, когда не видел даже и деревни? Неудивительно, что все эти его ричмонды, Вашингтоны и Балтиморы на поверку оказались чередой мелких захудалых поселков в Вергинской глубинке и Иерусалимом, с Дрюрисвиллем и Смитфилдом, и что впечатляющий водный путь, на берегах которого он встал при море с такой радостью и надеждой, оказался вовсе не сказки хаммой, а легендарную матерью рабства рекою Джеймс. Поскольку в наших местах отдавать негров в наем с одной фермы на другую обычное дело, всего лишь естественно, что вскоре после того, как меня продали муру, а Харка возвратили тревису наши пути пересеклись. В наем негров берут для самых разных нужд. Вспахать, скосить бурьян, раскорчевать землю, помочь с осушением болота или с постройкой изгороди. Да мало ли, что понадобится еще. А Харка, если память мне не изменяет, я в первый раз встретил, когда Амур поместил его вместе со мной в чуланчике наняв его у Трэвиса на несколько недель лесоповала. Так или иначе, мы быстро стали закадычными и даже неразлучными, насколько позволяли условия нашего странного бытия, друзьями. То был период, когда я начал уходить в себя, в яркий и возвышенный мир самосозерцания, причем все чаще задавать тон моим настроением стало чувство подавленности и протеста, граничащего с почти невыносимой ненавистью к белым, Я больше не способен был смотреть в лица белых людей прямо, мог лишь поглядывать на них искоса, воспринимая как размытые пятна, будто сквозь какое-то мрачное облако, которое как в глушило голоса, так что я их и не слышал, за исключением случаев, когда то, что они говорили, было уж очень странно, или в их словах содержалась команда, обращенная непосредственно ко мне. А так как я был единственным негром Мура, и меня окружали сплошь одни белые лица, мне было и тягостно, и тоскливо. Внезапное появление черной физиономии Харка было просто спасением. Веселый и добродушный, неунывающий, с юмором воспринимающий абсурд и нельзя не добавить ужас нашего положения, он очень утешал меня, избавляя от одиночества. Такое было ощущение, словно я обрел брата. Потом, когда я перешел в собственность Трэвиса, мы стали еще более близки. Близки настолько, насколько это возможно, между двумя друзьями. Но даже и прежде, когда ни я не работал на Трэвиса, ни Харк, на Мура, соседство наших ферм позволяло нам вместе ходить на рыбалку, вместе ставить капканы на кроликов и андатру, вместе воскресными вечерами убегать в лес с кувшином сладкого сидра, чтобы на приволье полакомиться краденой курицей, поджаренной на вертеле над костром, сложенным из веток пахучего американского лавра. В конце 1825 года то, что начиналось, как затянувшиеся ведра, обернулось жестокой засухой, продлившейся чуть не весь следующий год. Зима не принесла ни дождя, ни снега. За всю весну выпало так мало влаги, что под лемехом плуга земля крошилась и рассыпалась в пыль. Летом много колодцев высохло, и людям приходилось брать питьевую воду из мутных речушек, от которых оставались едва струящиеся ручейки. К началу августа туго стало с едой. Посаженные весной овощи либо не выросли вовсе, либо засыхали на корню. На кукурузных полях, обычно зеленеющих и вздымающих початки выше человеческого роста, не выросло ничего, кроме сухих мелких стеблей, да и их вскоре погрызли кролики». У большинства белых в погребах с прошлого лета были запасы картофеля и яблок. Оставались кое-какие соленья и варенья, так что настоящего голода не было, во всяком случае пока не было. Да и запасы корма для нигеров, вроде солонины и кукурузной муки, еще далеко не иссякли. В случае совсем крайнем белые могли и на него перейти, чтобы некоторое время продержаться на той грубой пище, с которой рабам приходится мириться всю жизнь. Но положение вольных негров было отчаянным, еду им было взять негде. Покупать у белых солонину и муку денег не было, да никто и не продавал, все опасались, берегли припасы для своих негров и для себя, а на огородах, кормивших из года в год, ни сладкого картофеля, ни капусты, ни гороха не выросла. К концу лета среди рабов поползли мрачные слухи, что вольные деревенские негры голодают. Отсчет событий нынешних я веду с той засухи, а была она ровно пять лет назад, месяц в месяц. Это потому, что тогда мне было явлено первое знамение, первый намек на мою кровавую миссию, и это причудливым образом увязывалось с засухой и пожарами. Долгая сушь привела к тому, что все лето в лесах, болотах и полях заброшенных плантаций бушевали пожары. Горело где-то далеко, лесной участок мура был в безопасности, но в воздухе постоянно стоял запах дыма, В былые дни, явись угроза жилью, белые со всеми своими рабами брали лопаты и топоры и шли бороться с пожарами, где встречный пал пустят, где просеку прорубят длинными полосами голой земли, защищаясь от наступающего огня. Но теперь в тех отдаленных местах почти все земли заросли хилым мелколесьем, огромные пространства истощенной красной земли превратились в залежи, покрылись бурьяном и кустарниками, И очаги огня тлели там днем и ночью, отравляя воздух дымной кисло-сладкой вонью горелой травы и сосновых головешек. Иногда, если чуть покрапает дождик, дым исчезал. В очистившейся глубизне вновь воцарялось яркое солнце, но ненадолго. Вскоре опять брала своя засуха, и что с того, что налетали мимолетные грозы? От них лишь гром и ярость, больше ветра, чем дождя, и туманная хмарь вновь насыщала воздух едкой вонью. Вновь звезды по ночам теряли блеск, а солнце день за днем висело в дымном небе мутно-янтарным слепым обмылком. В то лето у меня начались приступы озноба, тошноты, страха и мучительных предчувствий, словно небесные явления предвозвещали нечто ужасное, несущее в себе опасность большую и опаляющее, хуже, чем огонь, ставший их земной причиной. Я часто ходил в лес молиться, непрестанно листал Библию, ища подсказки, и подолгу размышлял над строками пророка Иоиля о том, что солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Его дух, подобно моему, в те дни был встревожен, пребывал в метаниях и, будто опаленный огненным ветром, трепетал над разгадкой предзнаменований в предчувствии грядущей жестокой войны. Потом в конце лета мне подвернулась возможность предаться пятидневному посту. Вместе с Харком мы нарубили много дров, не на один воз, потому что в полях по причине засухи было делать нечего, и Мур дал нам пять дней отпуска. Для августа вполне обычное послабление. А отвезти дрова в Иерусалим не поздно будет и потом. Имея на руках пухленького молочного поросеночка, только что украденного на соседней ферме Фрэнсиса, Харк объявил, дескать, хотя он сам не хочет иметь ни с каким постом ничего общего, он будет рад сопровождать меня в лес и надеяться не соблазнить запахом жареной свинины ни мой дух, ни желудок. Я согласился взять его с собой при условии, если он не будет отвлекать меня от молитвы и медитации, на что Харк радостно согласился. Он знал, что в маленьком ерике, найденном мной среди леса, можно хорошо порыбачить, и сказал, ты, дескать, молись, а я за это время кучу окуней наловлю. Так мы там и жили, я, уединившись, в чаще молился, читал книгу Исаии и соблюдал пост, пока Харк, тихонько напивая, счастливо плескался в отдалении или уходил и часами собирал дикий виноград и ежевику. Однажды ночью, когда мы лежали, глядя на дымком подернутые звезды, Харк заговорил о том, что его не удовлетворяет в Боге. «Мне кажется, Над», — очень серьезным тоном сказал он, — «бог не иначе, как белый, только белый бог мог устроить, чтобы нигеры так мучились от одиночества». Он помолчал, потом говорит, «хотя нет, он, может, и черный, но тогда он здоровенный такой кучер, и уж если он черный, то такая подлая черная сволочь, каких свет не видовал. «У меня совсем не было сил, я тогда так устал, что даже не попытался спорить». На утро пятого дня я проснулся с чувством тошноты и беспокойства, под ложечкой болезненно сосало в голове пустота и кружение. Прежде никогда еще пост не доводил меня до такой слабости. Становилось невыносимо жарко. От дальних пожаров нанесло дыма с запахом жженой серы. Казалось, будто глазом различаешь мириады частичек сосновой сажи, пляшущих, как пылинки, да так густо, что они начисто заслоняли злобно выкоченный немигающий глаз желтого солнца. Голоса таящихся где-то на дубах и соснах древесных лягушек сливались со свирестением легионов цикад в общий безумный хор, и у меня от этой какофонии звенело в ушах. Я обессилил, подняться с из хвоя не мог, продолжал молиться и читать, не вставая. Несмотря на утренний час донимала жара, когда подошел вернувшийся от ручья харк, Я велел ему идти домой, хотелось побыть в одиночестве, он колебался. Пробовал заставить меня поесть, говорил, что я похож на черное привидение, суетился и причитал надо мной, но в конце концов удалился с видом угрюмым и встревоженным. Когда он ушел, я, наверное, вновь погрузился в глубокий сон, а, опроснувшись, обнаружил, что утратил всякое чувство времени».